Глава 23. В Ратиборе остановились только, чтобы покормить лошадей. Никто короля не узнал, никто не обратил даже внимания на отряд, так как все были заняты недавно прошедшим отрядом драгун, среди которых все были убеждены, находился польский монарх. Но отряд все же состоял из пятидесяти с лишним человек, так как короля сопровождали несколько сановников пять епископов и даже Нунций, который решился отправиться в этот опасный путь. Дорога в Силезии была пока совершенно безопасна. Близ Одерберга, недалеко от впадения Ольши в Одер, отряд вступил в пределы Моравии. День был пасмурный, и шел такой густой снег, что в нескольких шагах ничего не было видно. Но король был весел и бодр, так как случилось одно маленькое происшествие – которое все приняли за счастливое предзнаменование и которое современные историки внесли даже в хронику. В ту минуту, когда король выступал из Глоговы, перед его лошадью появилась вдруг белая птичка и стала кружиться вокруг монарха, то взвиваясь вверх, то опускаясь почти на самую его голову, радостно чирикала и щебетала. Все вспомнили, что такая же птица, но только черная, кружилась над королем, когда он выступал из Варшавы, спасаясь от шведов. А эта белая птичка необыкновенно напоминала ласточку. Это обстоятельство вызвало тем большее удивление, что стояла еще глубокая зима, и ласточки не могли еще и думать о возвращении. Все этому обрадовались, а король в течение первых дней ни о чем другом не мог говорить и утверждал, Что его ожидает самое счастливое будущее. Почти в самом начале пути выяснилось, насколько хорош был Совет Кмицица ехать порознь. Повсюду в Моравии рассказывали о недавнем проезде польского короля. Некоторые утверждали, что видели его собственными глазами, закованного в броню, с мечом в руке и с короной на голове. Ходили самые разнообразные слухи и о численности того отряда, который вел с собой король, и число драгун достигало сказочных размеров. Были и такие, которые видели десять тысяч всадников и не могли дождаться конца проходившим рядам. «Конечно», — говорили люди, — «шведы выйдут им навстречу, но справятся ли они с такими силами, неизвестно». «Ну что?» — спросил король Тизенгауза. «Разве не прав был Бабинич?» «Мы еще не в любом ли, Ваше Величество?» – отвечал молодой магнат. Бабинич был доволен собой и путешествием. Вместе с тремя Кемличами он обычно держался впереди королевского отряда, наблюдая, свободен ли путь. Порой он ехал вместе со всеми, забавляя короля рассказами об отдельных эпизодах осады Чинстахова, и Ян Казимир не мог их вдоволь наслушаться. С каждым часом... Королю все больше нравился этот веселый, храбрый человек, похожий на молодого орла. Остальное время король проводил в молитвах, в набожных размышлениях о вечной жизни, в разговорах о будущей войне, о помощи, которую он ждал от императора. Порой он смотрел на рыцарские забавы, которыми сопровождавшие короля солдаты старались его развлечь и сократить время. Особенностью Яна Казимира было то, что он... Скоро переходил от серьезности к шуткам, от тяжелого труда к развлечениям, которым отдавался всей душой, точно никогда не знал ни забот, ни печалей. И солдаты показывали, что умели. Молодые кемличи, Казьма и Дамьян забавляли короля своими огромными, нескладными фигурами, ломали подковы как соломинку, и он велел им платить за каждую подкову по талеру, хотя в королевской казне было пустовато так как все деньги и все драгоценности ушли на собирание войска. Пан Андрей отличался метанием тяжелого топора, который он бросал вверх с такой силой, что топор почти исчезал из глаз, а он потом ловил его на лету за рукоятку. Король при виде этого даже хлопал в ладоши. «Я видел, — говорил он, — как пан служка шурин канцлера, — Делал нечто в этом роде, но он никогда не бросал так высоко. «У нас на Литве...» — это дело привычное, — отвечал пан Андрей. «А если человек с детства упражняется, так у него уж навык есть». «Откуда у тебя этот шрам на лице?» — спросил однажды король, указывая на рубец Кмитсица. «Тебя, верно, кто-то саблей ударил?» «Это не от сабли, ваше величество, от пули. В меня выстрелили в упор». Неприятель или свой? Свой, но он для меня хуже неприятеля. Я еще с ним сведу счет, и пока это еще не случилось, мне рассказывать об этом нельзя. Такая у тебя злоба на него за это? Не за это, ваше величество. Ведь вот у меня на лбу еще более глубокий рубец от сабли, тогда я чуть жизнью не поплатился, но ранил меня честный человек, и я на него не в обиде. Сказав это, Кмитцет снял шапку и показал королю глубокий шрам с белыми краями. «Я этой раны не стыжусь», — сказал он. «Она нанесена мне рукой такого мастера, какого нет в Речи Посполитой». «Кто же этот мастер?» «Пан Володаевский». «Боже мой! Ведь я его знаю. Он под сбаражем отличался. А потом я был на свадьбе товарища его пана Скшитуского" который привез мне первые вести из осажденного с Это знаменитые кавалеры. А был с ними и третий. Все войско его славило, как самого храброго рыцаря. Толстый шляхтичий такой весельчак, что мы на свадьбе со смеху покатывались. «Это пан Заглоба, я угадываю», — сказал кмицец. «Человек не только храбрый, но еще и мастер на всякие выдумки». «Что они теперь делают, ты не знаешь?» Володыевский командовал драгунами князя-воеводы Веленского. По лицу короля пробежала тень. И вместе с князем-воеводой служит теперь шведом? Он? Шведом? Он в войске пана Сапеги. Сам я видел, что когда обнаружилась измена князя-воеводы, он бросил ему булаву к ногам. Превосходный солдат, сказал король. У нас были известия от пана Сапеги из Стыкоцина, где он осаждал князя-воеводу. Пошли ему, бог удачу. Если бы все были на него похожи, шведы давно бы уже раскаялись в своем предприятии. Тизенгаус, который слышал весь этот разговор, спросил вдруг, «Значит, вы были в Кейданах у Радзевила? Кмицец немного смутился и стал подбрасывать свой топор. «Был», — ответил он. «Оставьте в покое ваш топор», — продолжал Тизенгаус. «А что вы делали при княжеском дворе?» «Я гостем был», – нетерпеливо ответил Кмитцец, – «и ел княжеский хлеб, пока он мне не опротивил после его измены». «А почему вы вместе с другими солдатами не пошли к пану Сапеге?» «Я дал обед отправиться в Чинстахов, и это вы поймете тем легче, что наша острая брама была занята русскими». Пан Тизенгаус стал покачивать головой, Король обратил на это внимание и сам стал пристальнее разглядывать Кмицеца. А он нетерпеливо обратился к Тизенгаузу и сказал, «Мосцепани, почему же я вас не расспрашиваю, где вы были и что делали раньше?» «Расспрашивайте», — ответил Тизенгауз, — «мне нечего скрывать». «Я не перед судом стою, а если и стану когда-нибудь, то не вы будете моим судьей. Оставьте меня лучше». Не то я терпение могу потерять. Сказав это, он подбросил топор так высоко, что он исчез в вышине, король следил за ним глазами и уже ни о чем в эту минуту не думал, как только о том, поймает бабинич топор или не поймает. Бобинич пришпорил коня, подскочил и поймал. В тот же день вечером Тизенгаус сказал королю, «Ваше Величество, мне этот шляхтич все меньше нравится». «А мне все больше», — сказал, надувая губы король. Я слышал сегодня, как один из его людей назвал его полковником, а он только взглянул на него грозно, и тот сразу замолчал. Тут что-то неладно. «И мне тоже иногда кажется», — сказал король, — «что он не хочет всего говорить, но это его дело». «Ваше Величество», — порывисто ответил Тизенгаус, — «это не его дело, это дело наше, дело всей речи Посполитой». Если он предатель, который готовит вашему величеству гибель или неволю, то вместе с вашим величеством погибнут все те, кто в эту минуту вас стал с оружием в руках. Погибнет вся речь посполитая, которую вы одни, ваше величество, можете спасти. Я его завтра же расспрошу. Дал бы бог, чтобы я ошибся, но мне он что-то не нравится. Слишком он смел, слишком решителен, а такие люди на все способны. Король задумался. На следующий день утром, лишь только тронулись в путь, он подозвал к себе Кмицаца. «Где ты был полковником?» — спросил вдруг король. Наступило минутное молчание. Кмицец боролся сам с собой. Его жгло желание соскочить с коня, упасть к ногам короля и, сказав всю правду, сразу сбросить с себя ту тяжесть, которая мучила его. Но он с ужасом подумал, какое страшное впечатление должно произвести одно это имя — Кмитцец, особенно после письма князя Богуслава. Как же он, некогда правая рука князя Воевода Веленского, он, который разбил непослушные ему полки, был соучастником в деле измены, он, которого заподозрили в страшнейшем преступлении, покушении на особу короля, как же он убедит теперь короля, и епископов и сенаторов, что он уже исправился, что он переродился и кровью смыл свои грехи. Чем он сможет доказать искренность своих намерений, какие доводы может он представить, кроме голых слов? Прежние грехи преследовали его неустанно и неутомимо, как собаки преследуют зверя в лесу. И он решил умолчать. Но в то же время чувствовал невыразимое отвращение ко всякого рода извороту. Разве он может выдумывать государю, которого любит всеми силами души, всякие небылицы, только бы отвести его подозрения? Он чувствовал, что у него не хватит сил. И, помолчав немного, он проговорил, «Ваше Величество, придет время, может быть, уже скоро, когда я смогу открыть вашему Величеству всю мою душу, как на исповеди. Но я хочу, чтобы об искренности моих намерений, о моей верности и любви к вашей особе свидетельствовали не слова мои, а поступки. Я согрешил, ваше Величество, согрешил перед вами и отчизной, И дал еще слишком мало плодов раскаяния, а потому и ищу такой службы, на которой мог бы их дать. Но кто не грешил? Кто во всей этой речи посполитый не должен каяться? Быть может, я согрешил больше других, но зато я раньше и опомнился. Не спрашивайте, Ваше Величество, ни о чем, пока моя теперешняя служба не убедит вас в моей верности. Не расспрашивайте, ибо я Не могу отвечать, чтобы не закрыть перед собой путь к спасению, но Бог мне свидетель и пресвятая Дева, что я говорю правду и готов за вас пролить последнюю каплю крови». Глаза пана Андрея были влажны, и в лице его было столько искренности и скорби, что оно оправдывало его лучше всяких слов. «Бог видит мои намерения», — продолжал он, «и зачтет мне их на страшном суде». Но если вы, ваше величество, мне не верите, то прогоните меня, удалите меня от вашей особы. Я поеду следом за вами, чтобы в тяжелую минуту прийти к вам на помощь, хотя бы и без зова, и сложить за вас голову. И тогда вы поверите, ваше величество, что я не изменник, а один из таких слуг, каких у вас немного, государь, даже среди тех, которые подозревают других». «Я тебе верю», — сказал король. Оставайся по-прежнему при особе нашей, ибо измена такими словами не говорит. «Благодарю вас, ваше величество», — сказал Кмицец. И слегка придержав лошадь, он поехал в последних рядах отряда. Но Тизенгаус поделился своими подозрениями не только с королем, и поэтому все стали смотреть на Кмицеца косо. Громкие разговоры замолкали, когда он приближался, и сменялись шепотом. Все следили за каждым его движением, обдумывали каждое слово. Пан Андрей заметил это, и ему стало очень тяжело среди этих людей. Даже король, хотя не лишил его своего доверия, но не был уже так весел и приветлив с ним, как раньше. Молодой рыцарь стал мрачен, скорбь и горечь хватили его сердце. Раньше он горцевал впереди королевского отряда, а теперь он ехал сзади шагах в пятидесяти за кавалькадой, с опущенной головой полной мрачных мыслей. Наконец, перед путниками забелели Карпаты. Снег лежал на их склонах, на вершины ложились тяжелые тучи, а когда случался погожий вечер, горы облекались на западе в пламенные одежды и горели ярким блеском, пока не угасали во мраке, охватывавшим мир. Хмицец смотрел на эти чудеса природы, которых еще не видел в жизни, И хотя был очень печален от изумления, забывал свою печаль. С каждым днем горы-великаны все росли становились неприступнее. Наконец королевский отряд въехал в них и углубился в ущелье которые вдруг открылись перед ним как ворота. «Граница должно быть уже недалеко», — взволнованно сказал король. Вдруг вдали заметили возок, запряженный одной лошадью, а в воске какого-то человека. Королевские люди сейчас же его задержали. «Человек», — спросил Тизенгаус, — «мы уже в Польше?» «Там, за скалой и за речкой, граница, а вы уже стоите на королевской земле». «Как ехать к живцу?» «Поезжайте прямо, так и выйдете на дорогу». Егорец хлестнул лошадь, а Тизенгаус поскакал к отряду, остановившемуся неподалеку. «Ваше Величество!» воскликнул он с восторгом. «Вы стоите уже на границе царств, и за этой рекой начинается ваше королевство». Король ничего не ответил и дал лишь знак, чтобы придержали его лошадь, слез с нее и опустился на колени, подняв к небу глаза и руки. Увидев это, все последовали его примеру. Король-изгнанник бросился вдруг ниц на снегу и стал целовать родную землю, которую так любила, которая отплатила ему такой черной неблагодарностью в минуту несчастья. Было тихо, слышались лишь вздохи. Вечер был морозный, погожий. Вершины горы, ближайшие сосны, горели пурпуром, а дальше все тонуло в глубоких фиолетовых тонах. Дорога, на которой лежал король, отливала пурпуром и золотом, как лента. В пурпуре и золоте стоял король, епископы и сановники. Вдруг на вершинах поднялся ветер и понес в долины искрящиеся снежинки. Еле поблизости склонялись, а снеженными верхушками кланялись своему государю и шумели радостно, точно пели старинную песню «Здравствуй, здравствуй, господине». Сумерки опускались на землю, когда королевский отряд тронулся в дальнейший путь. За ущельем открылась широкая долина, конец которой тонул вдали. Свет погас вокруг, и только в одном месте небо еще горело багрянцем. Король стал читать «Авы Мария», и все повторяли за ним вслух слова молитвы. Родная земля, которой так давно не видели всадники, горы, тонувшие в сумраке, догоравшие заря, молитвы, Все это торжественно настроило сердца людей, и все ехали молча. Король, сановники и рыцари. Настала ночь, и только на востоке небо багровело все больше. «Поедем туда, к заре», — сказал наконец король. «Странно, что она еще горит». Вдруг подскакал Кмитцец. «Ваше величество, это пожар!» — крикнул он. Все остановились. — Как так? — спросил король. — А мне кажется, что это заря. — Пожар! Пожар! Я не ошибаюсь! — воскликнул кмицец. И действительно, из всех спутников короля он был в этом самым опытном. Наконец, сомневаться было больше невозможно. Над мнимой зарей поднимались красные тучи и клубились попеременно светлее и темнее. — Это верно! — Живец горит! — воскликнул король. — Там должно быть неприятель. Не успел он кончить, как всадники услышали шум человеческих голосов и фырканье лошадей. Вдали замаячили какие-то фигуры. «Стой, стой!» — крикнул Тизенгаус. Фигуры остановились точно в нерешительности. «Люди, кто вы?» — спросили в отряде. «Это свои!» — раздалось несколько голосов. «Свои!» «Мы из живца бежим!» «Шведы живец подожгли и людей убивают!» «Стойте, ради бога, что вы говорите? Откуда они там взялись?» «Они, пани, нашего короля поджидают. Много их, много. Да хранит его Господь!» Тизенгаус на минуту потерял голову. «Вот что значит ехать маленьким отрядом!» — крикнул он к Мицецу. «Чтоб вас убили за такой совет!» Но Ян Казимир сам принялся расспрашивать беглецов. «А где король?» — спросил он. Король пошел в горы с большим войском и два дня тому назад проезжал через Живиц, но они его нагнали, и там где-то была битва. Мы не знаем, захватили они его или нет, но сегодня вечером они явились в Живец, стали жечь и убивать. «Поезжайте с Богом, люди», — сказал Ян Казимир. «Вот что нас ждало, если бы мы поехали с драгунами», — воскликнул Кмицец. «Ваше Величество», — проговорил Ксенс Гимбицкий, — «неприятель перед нами, что нам делать?» Все окружили короля, точно хотели защитить его собой от внезапной опасности. Но он все смотрел на зарево, которое отражалось в его зрачках, и молчал. Никто не решался первым дать совет, так как трудно было что-нибудь посоветовать. «Когда я уезжал из отчизны, путь мой освещало зарево», — сказал, наконец, Ян Казимир. Теперь, когда я въезжаю, мне светит другое. И снова наступило молчание, еще более тяжелое, чем прежде. «Кто может дать какой-нибудь совет?» — спросил, наконец, Ксенс Гимбицкий. А вдруг раздался голос за полный горечи и насмешки. «Кто не поколебался подвергнуть особу государя опасности, кто уговаривал короля ехать без охраны, пусть даст теперь совет». В эту минуту из толпы сановников, окружавших короля, выехал какой-то человек. Это был кмицец. «Хорошо», — сказал он. И, поднявшись, в стременах он крикнул челяди, стоявший поодаль. «Кем лечи за мной?» Сказав это, он пустил коня скач и за ним во весь опор помчались три всадника. Крик отчаяния вырвался из груди пана Тизенгауза. «Это заговор», — сказал он. «Изменники дадут знать, Ваше Величество, спасайтесь, пока время, ибо неприятель вскоре займет и ущелье. Ваше Величество, спасайтесь, назад, назад!» «Назад!» — в один голос воскликнули епископы и сановники. Но Ян Казимир потерял терпение, глаза его метали молнии. Вдруг он вынул шпагу из и воскликнул. «Храни меня, Бог, еще раз покинуть родную землю. Пусть будет, что будет, довольно с меня!» и он пришпорил лошадь, чтобы ехать вперед, но сам Нунций схватил лошадь за поводья. «Ваше Величество», — сказал он торжественно, «на вас покоятся судьбы речи Посполитой и Католической Церкви, и вам нельзя подвергать опасности свою особу». «Нельзя», — повторили епископы. «Я не вернусь в селезию и да поможет мне в том Бог», — ответил Ян Казимир. «Ваше Величество», — «Внимлите альбам своих подданных», — сказал, заламывая руки, Каштелян Сандомирский. «Если вы ни в коем случае не хотите возвращаться во владение императора, то вернемся, по крайней мере, к венгерской границе или хотя бы отступим назад через ущелье, чтобы нам не могли отрезать дорогу. Там мы подождем, в случае, если подойдет неприятель, мы можем еще спастись бегством и, во всяком случае, не попадемся в ловушку». «Пусть и так будет, — мягче сказал король, — я не отвергаю разумного совета. Но опять вести китальческую жизнь я не хочу. Если нельзя будет пройти здесь, мы проедем где-нибудь в другом месте. Во всяком случае, я думаю, что вы напрасно боитесь. Если шведы тщетно искали нас среди драгун, как говорили нам люди из «Живца», то это лучшее доказательство, что они о нас не знают и что никакой измены, никакого заговора не было. Рассудите все это по-нове». Ведь вы люди опытные. Шведы не задели бы драгун, не выстрелили бы в них ни разу, если бы им было известно, что мы едем за драгунами. Успокойтесь, панове. бабинич со своими поехал на разведку и верно сейчас же вернется. Сказав это, король повернул лошадь к ущелью, за ним тронулись и его спутники. Они остановились там, где тот первый горец, которого они встретили, указал им польскую границу. Прошло четверть часа, полчаса, наконец час. «Обратите внимание», — сказал вдруг воевода Линчицкий, — «зарева стало меньше». «Гаснет, заметно гаснет», — ответило несколько голосов. «Это хороший знак», — заметил король. «Я поеду вперед, захватив с собой несколько человек», — сказал Тизенгаус. «Мы остановимся в версте отсюда, и если шведы подойдут, мы задержим их, пока не погибнем». Во всяком случае, вы успеете подумать о безопасности его величества. «Оставайся с нами, я запрещаю тебе ехать», — сказал король. Тесенгаус ответил, «Ваше величество, велите расстрелять меня потом за непослушание, но я поеду, ибо вы в опасности». И, созвав несколько солдат, на которых можно было положиться в опасную минуту, он тронулся вперед. Они остановились у другого конца ущелья, где оно выходило в долину, и стояли тихо с ружьями наготове, прислушиваясь к малейшему шелесту. Долгое время все было тихо, наконец, вдали послышался скрип снега под конскими копытами. Едут! шепнул один из солдат. Их немного всего несколько лошадей, ответил другой. Пан Бабинич возвращается. В нескольких десятках шагов в темноте показались какие-то люди. «Кто там?» — крикнул Тизенгаус. «Свои, не стрелять!» — раздался голос Кмицаца. В ту же минуту появился он сам и, не узнав Тизенгауса в темноте, спросил, «А где король?» «Там, в другом конце ущелья», — ответил Тизенгаус, успокоившись. «Кто говорит, не могу разглядеть». «Тизенгаус, а что это вы везете с собой?» Сказав это, он указал на какой-то большой темный предмет, который висел у Кмицаца поперек седла но пан Андрей ничего не ответил и проехал мимо. Подъехав к королевской свите, он узнал короля, так как за ущельем было гораздо светлее, и воскликнул. «Ваше величество, дорога свободна!» «Шведов нет в живце?» «Ушли к водовицам. Это был немецкий наемный отряд. Вот здесь есть один, вы сами его, ваше величество, расспросите» и вдруг пан Андрей сбросил с седла на землю тот предмет, который он держал перед собой, и в ночной тишине раздался стон. «Что это?» – спросил король с удивлением. «Это?» – «Рейтер». «Господи боже, значит, ты и пленника захватил. Говори, как это было». «Ваше Величество, когда волк ночью за стадом овец идет, ему нетрудно захватить одну штуку. Да, правду говоря, это дело для меня не новость». Король схватился за голову. «Ну и солдат этот бобинич, чтоб его!» «Вы видите, панове?» «Ну, с такими слугами я могу хоть в шведский лагерь ехать!» Между тем все окружили Рейтера, но тот не поднимался с земли. «Спрашивайте его, ваше величество!» Не без некоторого хвостовства в голосе сказал кмицец. «Хоть не знаю, сможет ли он отвечать, он задохся немного, а прижечь его нечем». Влейте ему водки в горло», — сказал король. И действительно, это средство помогло больше прижигания, так как Крейтеру вскоре вернулись силы, и он мог говорить. Тогда Панк Митцец, приставив ножки его горлу, велел ему рассказать всю правду. Пленник признался, что он принадлежит к войску полковника Ирлихорна, что у них были известия о проезде короля с драгунами и что они напали на драгун около живца. Но, потерпев поражение, принуждены были отступить к Живцу, откуда отправились в водовицы и на Краков, ибо таков был приказ. «Разве в горах нет других шведских отрядов?» — спросил по-немецки кмицец, сильнее сжимая горло Рейтера. «Может быть, и есть какие-нибудь?» — сказал прерывающимся голосом Рейтер. «Генерал Дуглас разослал разведочные отряды, но все они отступают, так как мужики нападают на них в ущельях». А поблизости Живца вы были одни? Одни. И вы знаете, что король Польский уже проехал. Проехал с теми драгунами, которые столкнулись с нами близ Живца. Многие его видели. Почему же вы за ним не погнались? Боялись горцев? Тут Кмицет снова сказал по-польски. Ваше Величество, дорога свободна. Начлег в Живце найдется, так как сожжена только часть города. Но недоверчивый Тизенгаус разговаривал в это время с паном Каштеляном Войницким и говорил ему «Или это великий солдат, чистый как золото, или изменник и негодяй, каких мало? Обратите внимание, что все это, быть может, симуляция, начиная от поимки пленника и кончая его признанием. А что, если все это нарочно, если шведы сидят теперь, притаившись в живце? Если король поедет и попадет в западню?» «Безопаснее в этом убедиться», — ответил Каштелян-Войницкий. Пантизенгаус обратился к королю и сказал громко, «Ваше Величество, позвольте мне поехать вперед, в Живец, и убедиться, правда ли то, что говорят этот кавалер и его рейтер». «Пусть так и будет». «Позвольте ему, пусть едет, Ваше Величество», — воскликнул Кмицец. «Поезжай», — сказал король. «Но и мы тронемся. Холодно». Пан Тизингаус поскакал с места, а королевский отряд отправился за ним шагом. К королю вернулась веселость, и через некоторое время он сказал к Миццу, С тобой можно, как с соколом, на шведов охотиться. Ты сверху налетаешь. — Так это и было, — ответил пан Андрей. — Если вашему величеству угодно будет поохотиться, сокол всегда готов. — Говори, как ты подцепил рейтера? — Это нетрудно, ваше величество. Всегда, когда полк идет, несколько человек тащатся сзади, а этот на полверсты отстал. Я поехал за ним, он думал, что свой, и прежде чем он успел опомниться, я его схватил и завязал ему рот, чтобы он не кричал. «Ты говорил, что это для тебя дело не новое. Разве ты этим когда-нибудь занимался?» Кмицец рассмеялся. «О, ваше величество! Я и не такие штуки проделывал!» Вы только прикажите, я опять помчусь, догоню их, потому что лошади у них устали, и еще одного поймаю, и кемричем моим велю поймать. Некоторое время они ехали молча. Вдруг вдали послышался лошадиный топот и подскакал Тизингаус. «Ваше Величество», — сказал он, — «дорога свободная и место для ночлега найдено». «Разве я не говорил?» — воскликнул Ян Казимир. Вы напрасно беспокоитесь, панове. Ну, едем, нам надо отдохнуть. Отряд тронулся рысью, и час спустя усталый король спал уже безмятежным сном в собственной стране. В тот же вечер Тизенгаус подошел к Кмитсицу. Простите меня, ваша милость, что я, любя государя, вас заподозрил. Но Кмицец не подал ему руки. Нет, не бывать тому, ответил он. Вы считали меня изменником и предателем. «Я бы не это еще сделал, я бы вам пулю в лоб пустил», — сказал Тизенгаус. «Но когда я убедился, что вы честный человек и любите короля, я протянул вам руку. Хотите — примите, не хотите — не принимайте. Я предпочел бы состязаться с вами только в любви к особе его величества, но я не боюсь и другого состязания». «Так вы думаете, Ватспаня?» Может быть, вы и правы. Да, я на вас сердит. Так перестаньте сердиться. Солдат, вы каких мало. Ну, давайте расцелуемся, чтобы нам в ненависти спать не ложиться. Ну, пусть так и будет, сказал Кмицац. И они бросились друг другу в объятия.